Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Vision представляют Михаил Уткин Ездовой Гном Тор Глава первая. Тротуаров на средневековой дороге не предусмотрено, и всевозможные повозки прижимают пешеходов к обочине. Телеков, и фургонов множество, сплошной еле ползущий поток, направленный в одну сторону. Щелканье кнутов, яростные крики возниц, ржание лошадей и рев быков. Такая вот рассекающая леса и поля транспортная артерия захребетного рынка. И сам рынок, куда мы так стремимся, уже маячит впереди высокой аркой. Обочина магистрали выложена внушительными камнями, уж непонятно зачем. Может, считается, что лучше раздавить телегу о валун, нежели позволить ей случайно скатиться под насыпь. Да, насыпь у этой дороги высокая, так что, может, и впрямь это меньше из зол. В Росланд все не просто так, и все имеет смысл. Информацию в этой игре добывают, как и в реале. Причем в реале средневековом. Трудно и неоднозначно. Впрочем, что и как на рынке, у меня не спрашивайте. Я сам здесь впервой. Гномы вообще по игровой легенде после поражения в Великой войне с демонами сотни лет не показывались из-под земли. Понять-то их вообще-то можно. Считай, целую великую расу почти обнулили. Гефеста божество гномов уничтожили. Оружие, доспехи, ювелирку делать запретили. Да не только создавать, а и вообще сражаться невозможно. Малейшая агро рядом и сразу срабатывает... Печать демонов. Оружие выпадает из рук, а доспехи становятся неподъемными. Полный хардкорд, мягко говоря. И надежда лишь на молодых гномов, шагнувших в испорченные пути. По легенде, бытующей среди местных, у таковых обнуляются все характеристики и умения, накопленные за долгую гномию жизнь. Однако появляется возможность возрождаться, тогда как неписи смертны. Так, о чем я вообще? О дороге. Вообще-то пешеходам можно было бы прекрасно идти по придорожным камням обочины, если бы не одно но На них сплошь разложены всякие товары, над которыми суетятся торговцы всех раз национальностей и даже форм Так что топтать это все, хоть, наверное, и весело, но чревато Мы слишком долго и трудно сюда двигались, чтобы экспериментировать О, да, нас грызли белки, на нас дул горный ветер. Хм, вообще-то, честно говоря, не впечатляющие подвиги. Но и они дались гномам нелегко. Так что пока не узнаем, где здесь точка возрождения, нужно вести себя тише воды ниже травы. Чем ближе к маячащей впереди огромной арки захребетного рынка, тем торгашей больше Слежу за ними с любопытством, но губы кривятся словно сами по себе В сознание вкручивается примитивный многоголосый гул «Возьми, возьми, возьми, ведь именно у меня самые лучшие цены, у меня самое лучшее качество, и у меня самое...» Все такое прочее Придурки «Я в реале менеджер-продажник. Не ахти, какой хороший. Но как же достают подобные крики на все лады? Тупое цепляние, постукивание в грудь. Секундочку, нужно срочно наорать вот на этого гоблина. Себе в грудь стучи, собака страшная, и слюни подбери!» Фух, немного отвел душу, полегчало. Гному, конечно, орать на гоблина плохая идея, особенно если у него кинжал за поясом, истекающий такой зеленой дымкой, что только при взгляде кажется, что ловишь дебаф отравления. Идея плохая, но из-за могучей спины урка, который ведет нас на этот рынок, можно орать смело, если очень хочется. Все торгаши опасливо смотрят на черный ятаган ургалы, которым он вроде бы невзначай помахивает. Ну и на его клыки, что весьма сурово делают и. В Росланд любой местный знает, что урк может зубищами вскрыть от пояса до горла одним рывком. А это как бы вредно для здоровья. У этих продавцов и без нас хватает добычи. Причем хватают вполне реально. Вот какую-то женщину в ярком платье прямо в охапку и схватили. Теперь суют прямо в лицо бедолаги пригоршний бус, связки сережек, какие-то кольца и браслеты. Да так, что она только головой крутит, переводя взгляд выпученных глаз с одного предмета на другой. «Посмотри, красавица!» — воскликнул загорелый мужик, что вырвал ее из цепких лап конкурентов. «Примерь, со своими бусами ты смотришься, как принцесса, но вот с этим колье!» Тут он поиграл бровями и выкрикнул еще значительнее. «Вообще королева!» Торгаши на соседних камнях скинули большие пальцы и одобрительно засвистели. А мужик решительно потянул декольте жертвы, в котором заколыхалась пышная грудь. Увеличил, так сказать, пространство для демонстрации. Мгновение, и он ловким движением ассасина, захлёстывающего горло удавкой, накинул на ее шею массивную побрякушку. В другой ладони тут же появилось зеркало на ручке, которое он сразу же поднес ей к лицу так близко, что глаза женщины съехались к переносице, пытаясь рассмотреть, что же это там такое на грудь шлепнулось. Но как следует рассмотреть не удалось. От гомонящей группы поддержки вдруг раздались предупреждающие возгласы. «Атас, кабачок!» — крикнул тощий эльф в красном камзоле. Он одним прыжком перемахнул через камни, только насыпь застучала под каблуками щебенкой. И я успел заметить, что его праздничный камзол в прыжке стал серым и невзрачным. Со стороны ворот размеренно надвигался громадный орк в тусклых доспехах. Наплечники, что выглядят как шипастые наковальни, лязгают при каждом шаге. В ладони рукоятка кнута, а сама плеть змеится метров пять по плитам, в плетенными крючками. Дикие торговцы отпрыгивают с его пути, а потом, посматривая с опаской в бронированную спину, вновь упорно выползают на камни. На морде орка угрюмая ненависть к мутной, но необходимой работе гонять нелицензионных конкурентов рынка. Загорелый мигом сорвал с шеи женщины ожерельную удавку и метнулся следом за эльфом. Та постояла еще немного ошарашенная, хватая воздух, как выброшенная на берег рыба, но вдруг опомнилась, судорожно зашарила по груди и яростно завопила. «А где мои бусики? Воры! Держи вора!» Орк тут же рванулся к обочине и хлопнул плетью. Хлыст метнулся через камни, под насыпью раздался виск. Резкий рывок, и к ногам шлепнулся сморщенный гоблин, что, извиваясь, как подсеченная рыба, пытался выдернуть из спины впившиеся крючки. Тяжелая лапа здоровяка наступила ему на руку. Охранник двинул клыкастой челюстью и рыкнул. «Этот!» Женщина воздела руки. «Нет, но...» ну...» Орк скривился, словно хватил уксуса. Дернул рукой, плеть послушно обвелась вокруг наруча. Гоблин же, повизгивая издавленно матерясь, побежал прочь, только пятки засверкали. А орк, монотонно, словно читал по бумажке надоевший текст, пробубнил: Территория рынка начинается за 50 шагов от входа. Происшествие за рынком находится вне юрисдикции охраны. Подойди с жалобой к любому представителю темных эльфов из дома змеи. «Ну, кабачок! Начала было возмущаться женщина. Морда орка исказилась и позеленела еще сильнее. Он взревел. «Кабачок! Прочь, дура, а то сейчас тоже отхватишь семихвостки!» Охранник рынка свирепо зыркнул на нас и потащил свою плеть дальше. «Ничего себе тут порядки!» — пробормотал я. «Да, бороду из подворотника воротника выстригу ты не заметишь!» — подтвердил громодар и, словно испугавшись своих слов, прикрыл челюсть ладонью. А я закрутил головой, пытаясь понять, куда исчезла рыжая гнома. «Неужто тоже выкрыли? Собственно, вряд ли я стал бы играть за такую трудную расу, если бы не она. Лена Солнцева, маркетолог фирмы, ну и по совместительству Кассиди, девушка-гном, зависшая в том же самом селении лазадель подгорная, что и я. Это позже узнал, что в Росланд Хайтек искусственный интеллект, выбравший мне расу, никогда ее не меняет. При пересоздании персонажа попросту сделает такого же, да забрасывает в другое поселение». Скрипнули доски борта, волокущиеся мимо телеги, и башмаки цокнули о дорогу. Возница на облучке подозрительно посмотрел на спрыгнувшую девушку, похлопал по натянутому поверх груза тенту и, не обнаружив недостачи, равнодушно опустил капюшон. Внешность девушки искусственный интеллект беззастенчиво содрал с реальной. Только рост убавил, да фигуру сделал... фигуристе А так все та же. Копна рыжих волос и сияющие среди веснушек зеленые глазища. Кассиди похлопала по коленям, стряхивая пыль с гетер и подняла взгляд. Посмотрела, что везут. Представь, целая телега набита копьями. Это какие же у них объемы продаж на этом рынке? Я оценил количество транспорта и пожал плечами. Ну, если обеспечили целый въезд односторонним движением, то, наверное, огромные. Гномов всплеснула руками. Не просто огромные, а запредельные. Ургала, что смотрел в бронированную спину удаляющегося охранника, словно оценивая, не схватиться ли с ним в драке, рыкнул недовольно. «Никогда не видел такого. Обычно меньше сотни телег проезжает за час». «Ладно, разберемся. Нам нужно ускоряться, а то сейчас снова эти взбодрятся», сказал я, показав на выползающих из-за обочины торговцев, вновь расставляющих небудренный скарб. Пока они еще переругиваются за плоские удобные камни и с опаской посматривают на уходящего охранника. Но уже хищно посматривают на пешеходов, покашливают, готовя глотки к новым воплям. Вблизи арка оказалась громадой из голубоватого металла, стоящей мощно и незыблемо, словно находилась здесь всегда. А вот стена, что от нее отходит, сделана из какого-то хлама. Кирпичные участки с угольными пятнами похожи на остатки города, пережившего бомбардировку. А промежутки закрыты всяким разнобоем, лишь бы дыру загородить. От занозистых деревянных щитов и мешков, наваленных грудой, до обломков мраморных статуй и полированных надгробий. Впрочем, как следует рассмотреть стену не удалось. Поток в воротах уплотнился настолько, что только увертывайся от телег. Не сразу поняли, что для пешеходов специальная дорожка, по которой топали знающие. Эти знающие гнусно свистели и показывали пальцами, как излишне искренние и вредные московские дети при виде растопырившегося посреди метро жителя далеких гор. За аркой площадь, упирающаяся в высокую стену с десятками ворот. Телеги, подчиняясь неведомому порядку, подъезжают к ним и, чуть постояв, мчатся влево. Тягловые животные от быков и лошадей до причудливых черепах и страусов откатывали их легко и бодро. Похоже, там их освобождали от груза. Я присмотрелся к ближайшему э, терминалу. Возле него мнется колоритный орк в широких шароварах. Его длиннющие усы огибают клыки и падают на грудные мускулы, пачкаясь в краске синих и красных узоров, в стиле «был бы кельтский крест», не рисуя его левой ногой. Его грузовой ящер, похожий на жабу, который лишь наполовину удалось проглотить рогатую змею, Прошел к ближайшим воротам. За ним подтянулась повозка, украшенная костями и черепами, закрывающего горку груза. Я принял ближе, отдавив ноги нескольким прохожим, тут же заругавшимся на все лады. Один румяный человек даже замахнулся, но быстро передумал, увидев поднесенный к носу кулак ургалы и заискивающе заулыбался, сделав вид, что всего лишь чешет в затылке. рогатый жабы жабо-ящер заметил мое движение, вытянул шею к земле и зашипел, как огромный рассерженный гусак. Впрочем, на него, как и на гусака, никто не обратил внимания. Тогда он обиженно поднял голову, вознеся свои козлиные рога высоко над толпой, и сделал вид, что не очень-то и хотел пугать. На воротах загорелся малиновым светом иероглиф. У орков вздрогнули усы, Он встрепенулся и нырнул рукой в карман. Покопался, словно ловил где-то в области коленей мышь, и выдернул внушительную прямоугольную блямбу серого металла. Дыхнул на поверхности, любовно протер кончиком уса. Иероглиф в камне заморгал требовательнее, и орк шлепнул на него эту вещицу. Она вспыхнула белым светом и быстро повернулась. Ящики и мешки с повозки исчезли. В тот же миг ящер испуганно курлыкнул и лебединой повадкой прижал голову к спине, прикрыв глаза. На площадку с глухим стуком упали кончики рогов, словно срезанные бритвой. Орг сразу же пришел в ярость, но что он орал, потрясая кулаком в небо, я не расслышал. Нас вместе с равномерно шагающей толпой унесло за поворот. Я протиснулся к нашему воину. «Ургала! Куда делся товар, что привез тот расписной орг? Что он разорался? Украли, что ли?» «Чепуха!» Раздался сверху голос Кассиди. Оказывается, пока я толкался и топтался, пытаясь рассмотреть, что и как, она попросту забралась орку на плечо и внимательно осматривала окрестности из-под козырька ладони. он разорался потому что его гусиному ящеру рожки подпилили видимо высунулся за какой то магический габаритный контейнер а там попросту идет разгрузка на бляшке которую он приложил цифра я только первую четверку усмотрела остальное он лапой закрыл но цифра четырехзначная на телеге вещи исчезли значит появились в другом месте скорее всего на прилавке и наверняка с той же самой цифрой правда ургала она требовательно дернула зеленого зауха «Ага», — пробасил тот. «Только груз появился не на прилавке, а на складе. К прилавку потом нужно приложить, но и он, и можно будет вызвать со склада то, что хочет продать». Хорошая, в общем-то, система, но, Кассиди, если честно, ты смотришься на своем нашесте, как попугай на плече пиратского капитана, только сидишь задом наперед. Девушка фыркнула, но ответить ничего не успела. Орк дернул плечом, и она птичкой вспорхнула ввысь, поразив всех тонким визгом. В толпе начали было оборачиваться, но полет оказался не особенно длинным. Падая, она визжать перестала и успела винтом вкрутиться в толпу, чудом своей прокачанной ловкости никого не зацепив. И вот прихрамывая двинулась к нам, явно собираясь учинить разнос Но у Ургала, как ни в чем не бывало, уже сунул мне практически такую же бляшку, как и у владельца уже безрогого ящера Но и он, надо же, запомнил «Держи, нам телегу разгружать не надо, и магический склад без надобности Достаточно того, что есть хороший баул, а у старого гнома хватает сил его тащить Поставите под прилавок, прилепишь номер и все» Но ион еще четыре дня действует. Покупай что хочешь, продавай что сможешь, меняй цены и все такое. Разберешься. Прилавки там». Орк махнул рукой и, пока мы смотрели в указанном направлении, успел испариться. «Вы находитесь на территории захребетного рынка. Уровень развития локации 10. В инвентаре содержится пусковой механизм прилавка «Нойон». Им вы можете активировать локальный магазин». Награда 500 опыта. Внимание! Профессия торговец не имеет дополнительных бонусов. Все действия по купле необходимо выполнять самостоятельно. Ваш успех зависит только от вас. Лена пошарила взглядом и даже пробежалась следом за урголой. Уж не знаю зачем. Высказать недовольство, что ли? Когда успела такой смелой стать? Но, потеряв клыкастого из вида, повернулась ко мне. Руки в боки. Но тут же передумала возмущаться, спросила с интересом. Что? «Дай скрин!» — потянулась ко мне рука с тонкими пальцами. Я пожал плечами и коснулся мягкой бархатистой кожи. Вздохнул. «Вот и прибыли! Офигеть! Кайф! Сидеть в игре за прилавком! Осуществилась, так сказать, сбыча мечт!» Громодар, как обычно, стоит в сторонке с непроницаемым лицом, а девушка поджала губы, изучая принятую картинку. Я махнул рукой. «Пойдем, посмотрим, что там к чему!»